Глава 15. Сгустки. Где Рюгус? Проигнорировав колкость, спросил я. Ушел. Он свое дело сделал. Спокойно ответил покровитель. К сожалению, я недооценил безумие Бергейна. «Без помощи Рюгуса мне действительно пришлось бы убить его. Хотя, скорее всего, Бергейн сам бы умер. Слишком опасную технику он использовал». «Когда пожирал собственную плоть», уточнил я, подойдя к старику ближе и присев рядом с безумным богом на корточки, «Он поглощал собственную силу, мальчик, чтобы стать сильнее. Эффект кратковременный и смертельно опасный» так как нарушает энергетический баланс в теле и, разумеется, наносит физические повреждения. Безумие ужасно, мальчик. Но теперь, смею надеяться, все позади. Бог тьмы выпрямился и приподнялся на несколько сантиметров над землей. «Ты исцелил Бергейна?» – спросил я очевидное. «Пока существует тление, его невозможно исцелить», – тут же ответил бог тьмы но я смог возвести барьер, разделивший внутри него тление и божественную энергию». «Было тяжело», — догадался я. «Верно, но оно того стоило». «Почему?» — задал я терзающий меня вопрос. «Прошу, ответь». И он ответил, хоть и не сразу. «Мне больно смотреть на мучения моих последователей, да? Ты ведь это хочешь услышать, верно?» «Прости, мальчик, я не стану врать только для того, чтобы порадовать тебя. Никакой боли от подобного я не испытываю. А до того, как Зуртарн был разрушен в бою между волхвом древних и тем, кто таковым не являлся, мне было все равно, кто победит и останется жив. Я говорил тебе, для меня одинаково важны все, как и для Зуртейна». Даже если кто-то не взаимодействует с древними или вовсе по какой-то причине ненавидит древних, я не стану желать этому разумному зла и буду относиться точно так же, как и к любым другим разумным». «Точно так же, как к волхвам и жрецам?» «Именно», — спокойно подтвердил он. «Я выпрямился и, глядя на парящую фигуру в черном балахоне, размял ноги». «Да уж, разве можно говорить подобное в лицо тем, кто идет за тобой? Мол, мне плевать, кто из вас подохнет, ты или твой враг?» «Ты не мой подчиненный мальчик, чтобы я, как говорят в твоем родном мире, кривил перед тобой душой», — неожиданно изрек старик. «Откровенность — признак близости. Мы близки с тобой, и я тебе доверяю». «Не настолько, чтобы рассказать всю историю полностью», — хмыкнул я. «Ты так уже многое знаешь», – парировал бог тьмы, – «и вскоре узнаешь еще больше». «Хорошо», – я поднял руки в примиряющем жесте. «Спорить на эту тему у меня сейчас не было желания. Разговор шел о другом. Стоит вернуться к нему, чтобы расширить собственные горизонты. Ты одинаково относился и к своим, и к чужим». «Чужих не было», – перебил меня старик. «Были лишь те, кто не особо задумывался о нашем существовании». «Допустим», — согласился я. «Однако все изменилось, и даже не тогда, когда Рейнгейт что-то сотворил, что пошатнуло ваши позиции и ввело интерфейсы в мир. На это вы закрыли глаза, ведь... Эм, ведь пока миру и его населению ничего не угрожает, все в порядке». «Жизнь и смерть идут рука об руку, мальчик. Это и есть порядок». «Древним не обязательно было находиться на первых рядах, чтобы следить за порядком». «И тем не менее вы не уследили. Все изменилось, когда Рингейт со своей шайкой решил уничтожить Зуртарн. Кстати, что такое Зуртарн?» На удачу спросил я, однако бог тьмы проигнорировал вопрос. «Верно, изменилось. Должен признать, мальчик». Наши воззрения сыграли с нами дурную шутку. Древние не были владыками, коими сейчас являются боги. Мы считали себя мудрыми наставниками и тайными защитниками Зортейна. Притом защищали мы мир, как мы думали, как раз с помощью наставлений. Мы считали, что не должны напрямую вмешиваться в дела мира. «И даже когда Рингейт пошел против нас, мы считали, что другие разумные смогут его остановить. До последнего считали. К тому же мы сильно ослабли после его первого предательства». Звучит, словно они побоялись. Однако почему-то я считаю, что все было именно так, как сказал старик «Не страх остановил древних от активных действий, а убеждение и вера в разумных. Вы сожалеете о своем решении?» «Нет», — без раздумий ответил бог тьмы. «Пусть сейчас мир и страдает, это часть его взросления. Сейчас у нас появилась возможность ему помочь. Мне кажется, сейчас это уместно». «Только для помощи вы...» Я запнулся от пришедшей в голову мысли. «Вы? Есть другие древние?» «Всегда были и пока существует Зортеин, будут. Только они не могут показаться на глаза вам. Слишком слабы. Всю свою силу они передали мне, назначили представителем, мальчик. Но не будем об этом». «Ты хотел сказать, только для помощи вы выбрали человека из другого мира? Тебе кажется это странным?» «Разумеется», – кивнул я, – «и древним тоже. Ведь не мы открыли секрет возрождения, а боги. И для возрождения нужны сущности из других миров. В легендах и сказках твоего мира подобные сущности называют «души». «На деле же это энергетические сгустки, сохранившие прежнюю индивидуальность». «То есть?» – не понял я. Но старик не спешил пояснять, так что я принялся размышлять вслух. «Внутри любого живого существа есть постоянная энергия. После смерти тела энергия, куда девается, растекается по миру и ассимилируется в нем, но не сразу, сперва держится единым сгустком». «Верно, мальчик. Однако время, которое держится сгусток, у всех разное. У кого-то и вовсе несколько мгновений. Поэтому и нужны души из иного мира. Они менее зависимы от своего тела здесь, в Зуртейне. Сразу не распыляются и сами регенерируют свое тело на так называемые точке «возрождения». «И все равно все это странно», – покачал я головой. «Сперва ты говоришь, что древние ратовали за то, что мир сам должен себя восстанавливать и спасать, а затем вы призываете меня, человека, совсем из другого мира, вместо того, чтобы вырастить героя здесь. Так было бы правильно». «Было бы», – сухо произнес мой покровитель. «Но боги изменили правила, начав притягивать сюда отблесков». Тебе интересно, зачем они вообще это делали? Затем же, зачем и все остальное? Ради обретения собственной силы. Во-первых, отблеск – самый продуктивный адепт. Боги не могли просчитать, сколько именно продержится Зуртейн, пока его не уничтожит тление. Но они знали, что вера людей делает их сильнее. Поэтому поставили перед собой задачу Сделать каждого человека последователем одного из богов И хоть эта задача очень глобальна При должном подходе, мальчик Она занимает не так много времени Тут обозначается и вторая причина Почему боги используют отблесков Отблески нарушают баланс Зуртейна Иными словами, ускоряют его смерть «Своим присутствием вы подстегиваете тление». От его слов я поморщился. Не очень-то приятно осознавать, что ты причастен к страданиям мира и всех в нем живущих. Однако моей вины в этом нет. Главное, чтобы простые смертные не узнали о данной особенности отблесков не то, чего доброго начнут на нас охоту. «Хотя, как они это сделают? Отблеск неотличим от любого другого последователя. Начнут резать всех подряд? Бред!» «Однако вы все равно сделали на меня ставку», прокрутив все в голове, произнес я. «Пользы от меня для мира определенно больше, чем вреда». «Верно», кивнул старик. «И заканчивая наш изначальный разговор, сейчас любой, кто сражается на нашей стороне, для меня важен». «Времена изменились, мальчик. В битве между, скажем, последователями Наридуэля и последователями Эйнара я буду желать победы первым». Я промолчал, прекрасно понимая причины. Слова здесь излишни. «Ну а что до Бергейна?» — продолжил бог тьмы. «Потенциально он наш союзник. Я рад, что не пришлось его убивать». «Пусть я потратил драгоценные силы на барьер в его душе, я доволен. Оно того стоило, мальчик». «Скажи мне главное», — улыбнулся я, — «к битве против Рингейта ты придешь в форму?» «Я сражался с Бергейном не один на один, так что в форму я приду гораздо раньше, мальчик». «Что ж, приятно слышать». Еще шире улыбнулся я и тут же выдал очередной вопрос. Нужно пользоваться моментом, когда тебе отвечают. Что с другими богами праведности? Ведь они тоже наши потенциальные союзники. Я знал, что ты спросишь, протянул бог тьмы. Где сейчас Уртия, я точно не знаю, но есть шанс выйти на ее след. Где же Археус, мне совершенно неведомо. Возможно, он и вовсе уже мертв. Хоть старик и не выпускал черный дым, передающий его эмоции, я все же отчетливо ощутил боль и щемящую тоску своего покровителя, потому и решил дальше не развивать тему. По мере возможностей я буду искать уртию. Спустя несколько секунд спокойно произнес он видимо, смог подчинить свои чувства. А пока заберу Бергейна, Нам с ним нужно будет о многом поговорить, когда он начнется. Все дела здесь». «Бог тьмы» неспешно развел рукавами в стороны. «Оставляю на тебя, мальчик. И настоятельно рекомендую никуда не перемещаться, а отдохнуть до завтра в поселении агроидов. Они будут рады чествовать такого гостя». Непроглядная черная дымка, выступившая из-под подола плаща бога тьмы, полностью скрыла Бергейна, а поднявшись, накрыла еще и своего хозяина. Затем начала медленно таять, когда же полностью исчезла, от богов не осталось и следа. Агроиды прибыли раньше людей, так как находились гораздо ближе к хижине безумного бога. С подозрением покосились на Уну, но явной агрессии не проявили. Когда же увидели своих собратьев, все еще мирно спящих в погребе, и вовсе начали урчать и счастливо реветь. Зрелище весьма громкое, остервенелое, но притом совершенно не страшное. Однако радость здоровиков быстро померкла. Конечно же, не все из похищенных соплеменников оказались живы, некоторых не досчитались, и вот начался один из самых неприятных моментов нашего похода: Жрец велел обыскать хижину, ее окрестности, а затем лес, и собрать все агроицкие останки. Уж не знаю как, может быть по запаху, а может быть действительно помня внешние особенности, но здоровики узнавали в отрубленных ушах, носах, пальцах своих товарищей и вновь ревели, на сей раз от горя. И все же счастья было чуточку больше. «Мы будем помнить погибших», — говорил Дрохин, — Но радоваться спасенным! Соберитесь! Когда они придут в себя, они не должны увидеть ваших слез. Иначе могут почувствовать себя виноватыми, что смогли пережить плен, в отличие от других!» В итоге, та часть агроидов, что собирала останки, во главе со жрецом, раньше покинула нас. «Некоторые из них еще какое-то время будут прочесывать лес, другие же, как и сам Дрохин, направятся в поселение. Нужно подготовить сородичей к возвращению выживших». Оставшимися же руководила счастливая мать Нургия. Агроидка вытащила из подвала своего сына, все еще не пришедшего в сознание, и теперь методично гладила его по шерстяной голове. Вскоре прибыли и люди. Благодаря нам, Суны, удалось избежать конфликта между ними и агроидами. Забрав своих товарищей, последователи Рюгуса решили незамедлительно отправиться в Освоясе, любезно пригласив с собой и отблеска Рюгуса. «Благодарю, господа, но я вынуждена вам отказать», — улыбнулась девушка в ответ. «У меня в планах провести этот вечер в поселении агроидов. Надеюсь, никто не будет против моего присутствия». Игриво подмигнув мне, она сосредоточила свой взгляд на матери племени. Нургия, как и прочие здоровяки, уже знала о роли Рюгуса и Уны в победе над Бергейном и спасении пленников, поэтому кивнула и ответила «С радостью примем тебя!» А затем вновь сконцентрировала все свое внимание на ребенке, который в этот момент неуверенно разлепил слипшиеся веки.